слався Артемида Эфесская!» К тому времени, когда мы пришли в Эфес, с нами было уже три сотни последователей. У нас имелись деньги, дар от Апфии и Эриксо, двух богатых вдов из нашей паствы, которые оплачивали дорожные налоги, хлеб, мясо и одеяло для всех нас. Была у нас и охрана. Лаодика, утверждавшая, что происходит от воительниц амазонок, некогда правивших этими землями, учила девушек сражаться. Она показывала, как использовать вес атакующего мужчины против него, как обратить проворство и хитрость в оружие. Ее отряд выстраивался впереди всякий раз, когда возникали проблемы. Слаженные действия, не говоря уже о ножах, которые воительницы носили в набедренных ножнах под тониками удивительным образом отбивали охоту с ними связываться. В священный город Эфес мы прибыли славным днем в середине зимы под высоким голубым небом. Над горой местом собраний, висело одинокое облачко, словно привлекая наше внимание. Но первым делом взгляды притягивал храм Артемиды, величественный и огромный, в четверо длиннее и втрое шире, чем храм Ашеры, В Самарии каждая из 127 сверкающих мраморных колонн была в два локтя в поперечнике и 40 локтей в высоту. Каждый пьедестал и фасад был украшен изображениями богини, повелительницы животных, защитницы лесов, покровительницы деторождения и плодородия. Во внутреннем святилище храма на троне из чистого золота сидела сама богиня. Вырезанная из кедра, она была одета в мантию с изображениями львов, леопардов, коз и быков. Грудь ее была украшена яйцами, символизирующими плодородие, а голову венчала диадема в форме полумесяца, как у Ашеры в былые времена. Спускаясь по улицам, ведущим к общественным местам, мы повсюду видели жриц, словно пчел вокруг улья, Каждая четвертая женщина носила сложный головной убор, указывавший на ее положение. На самом деле все ремесла в городе, труды каждого мужчины, каждой женщины, каждого ребенка были направлены на благо храма. Вот серебряных дел мастер продает изваяние обожаемой Артемиды Эфесской. Вон там стоит прилавок с обетными дарами. На рынке длинными рядами Сгрудились клетки с голубями для жертвоприношений. Повсюду продаются лепешки для подношений в святилище, лампы, которые зажигают, а потом давят ногой у алтаря. Город был целиком и полностью посвящен богине. Даже простые женщины одевались так, чтобы почтить ее, предпочитая такие же платья с оборками, такие же завитые прически, украшенные жемчугом и золотой диадемой, как у статуи в храме. На агоре уже вещал оратор. Он был молод, с едва пробивающейся бородкой, и носил простые одеяния христиан. В отличие от Павла в мире, этот человек не пользовался любовью у толпы, с ненавистью тянувшей к нему руки. «Ибо есть лишь один Бог и один посредник между Богом и человеком, и имя ему — Иисус Христос». Эти слова встретили бурю негодования. «Бог не один, не отрицай нашу богиню!» «Царь вечный, бессмертный и невидимый, единственный Бог, живой Бог, наш общий спаситель!» «Артемида Ефеская, наша спасительница! Только она спасает тех, кто просит у нее убежища!» Проповедник не сдавался. «Ибо люди себелюбивы, алчны, хвостливы, горды, «Богохульны, непочтительны к родителям, неблагодарны, нечестивы, нелюбящи, мстительны, злословны, несдержаны, жестоки, презрительны к добру, вероломны, упрямы, высокомерны и ценят любовь к удовольствиям выше любви к Богу. От таких людей отвратитесь, ибо они пробираются в дома ваши и прельщают доверчивых женщин» отягощенных грехами, ведомых похотью. «Мы ведомы похотью!» — вскричали эфесские женщины. «Поглядите на себя!» — возразил проповедник. «Бесстыдно рядитесь в роскошь, заплетаете косы, украшенные золотом и жемчугами. Богобоязненные женщины одеваются скромно, без украшений. Вы праздные балаболки и сплетницы». «Преисполненные любопытства!» «Та, что живет в наслаждении, мертва еще при жизни!» Тут он явно перегнул палку. Одна из женщин полезла на камень, с которого выступал проповедник, и дернула его за ноги, отчего юноша опрокинулся навзничь и с громким раскатистым грохотом ударился головой о землю. «Пойдем отсюда!» — умоляла я Морям, «Уйдем в Лебедос!» «Останемся!» — она сжала мне руку. «Сейчас начнется самое интересное!» Она оказалась права. Спустя мгновение шестеро мужчин подняли оглушенного проповедника и взвалили его на плечи. Толпа двинулась вниз по склону холма к амфитеатру, подняв добычу высоко над собой, словно муравьи, волокущие жука. «Славься!» Артемида Эфеская! не переставая распевали они. Влекомые толпой, мы тоже оказались в амфитеатре. Проповедника, державшегося за окровавленную голову, выставили на сцену вместе с двумя другими, которых вытащили из домов по пути. Эфесцы заполнили каждую пять земли амфитеатра. Они по-прежнему, на распев, славили свою богиню поэтому никто не мог перекричать гул толпы и ее имя, отражавшееся от стен. На сцену к троим пленникам поднялся мужчина. Он призвал к тишине и дождался, пока стихнут песни, смешки и колкости. Один из христиан постарше положил руку на плечо безбородого юнца, чтобы поддержать его. Пожилой проповедник ничем не отличался от многих мужчин отсюда до Иерусалима. Коренастый, темноволосый, с окладистой бородой. Но что-то в его облике показалось мне знакомым. Третий мужчина был светловолос, как северные варвары. «Друзья!» — крикнул эфесский оратор. До того места, где на верхнем ряду амфитеатра стояли мы с морям, отчетливо доносилось каждое его слово. «В мире! К Санфе! И в Галикарнасе!» Повсюду эти люди смущают последователей великой богини. Они утверждают, что наши боги ложны. Он умолк, дожидаясь, пока в толпе утихнет буря гнева. Что будет, если они добьются успеха и здесь? Наш великий храм падет. Наша богиня будет низложена, а ее величие обратится в прах. Как же тогда жить нам? тем, кто делает идолов», — подал голос мужчина из передних рядов. «И нам, торгующим голубями!» «И нам, делающим обетные дары!» Амфитеатр взорвался возгласами представителей каждого ремесла в Эфесе. Ведь все они зависели от богини и теперь высказывали свое недовольство. «Верно!» — воскликнул оратор. «На кону наши средства к существованию...» и процветание нашего города. Словно по приказу, над амфитеатром нависла серая туча. Вдалеке прогремел гром. Рядом со мной вдруг зазвенел насмешливый голос Морям: Ваши средства к существованию? Только это вас и беспокоит. А разве ваши жизни не имеют значения? Ведь эти люди заставят вас пожертвовать собой, отказаться от детей, от любимых. «Да!» — завопил юный проповедник со сцены, воздев руку к собиравшимся над ним тучам. «Мы просим об этом, ибо говорил Христос и Иешуа. Не мир я пришел принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня, он просит об этом» чтобы вы могли следовать за Ним и обрести жизнь вечную в Царстве Небесном». Его товарищ, коренастый бородач, воздел руки в молитве. «Ибо пока мы водворяемся в теле, мы устранены от Господа. Лучше должны мы выйти из тела и водвориться у Господа. Скоро наступят последние времена. Эту весть принес нам Христос». «Не говорил Он такого!» фыркнула Мариам. «Он хотел создать Царствие Небесное здесь, на земле. Он хотел, чтобы вы сами управляли собой. Разве вы не слушали? Разве вы не поняли, когда он говорил? Царствие Божье внутри вас. Но ничего удивительного, что вы его не поняли, ведь ни один из вас не был рядом с Иешуа, рядом с нами обоими». Бородач подался вперед, в сгущающихся сумерках. Потом обернулся и что-то еле слышно прошептал светловолосому спутнику. «Оставьте этих людей, их богиня!» — крикнула Мариам. «Забирайте своего бога и ступайте прочь! Не навязывайте его тем, кому нет нужды в новом хозяине!» «Славься, Артемида Эфеская! Славься, Артемида Эфеская! Одобрительно взревела толпа. «Вы, ненавидящие этот мир!» Продолжала кричать моя спутница. «Вы, ненавидящие собственные тела! Ненавидящие радость, жизнь и любовь! Вы, обрекающие сестер своих на рабство! Ступайте прочь отсюда! Вы продаете культ смерти, а не жизни!» Облако вдруг словно раскололось, и одинокий луч солнца осветил вдохновенное лицо Мариам. «Как же радостно мне было видеть ее власть над многотысячной толпой!» Все смотрели на нее. Она казалась непобедимой, торжествующей, блистательной в силе своих слов. Даже солнце увидело это, искупав ее, и лишь ее одну в своем свете. Коренастый бородач тоже это увидел. Он ткнул пальцем в ее сторону». «Это она!» — завопил он. «Блудница! Шлюха из Магдалы!» Его слова пролетели над толпой, словно плоский камешек по поверхности воды. Эфесцы не считали шлюх грешницами. Ведь что такое блуд, если не удовольствие и желание? Почитательниц Миды это громкое обвинение ничуть не взволновало. Но оно достигло цели для морям. На мгновение раньше меня она узнала этого мужчину, главаря поджигателей из Магдалы, и сразу поняла, к чему приведут его слова.